Глава третья. Обитель. Я лихорадочно подбираю в уме самые правильные слова для вежливого отказа. «Слушай, Лео». И тут замечаю до боли, до дряхлого скрипа всех закрытых дверей внутри знакомую картину. В нише стены этого ультра-современного небоскреба, на достаточном удалении от фишнебельного парадного входа с внутренними и внешними декоративными водоемами, Почти полностью скрытый цветущими кустарниками от глаз благополучных людей лежит человек. Если бы не красный батник, я бы его не заметила. Я сам ни в чем не уверен. Продолжает за меня Лео. Точнее, не знаю наверняка, сможем ли мы туда попасть, но в любом случае должны попытаться. Это ключ. Протягивает мне пластиковую карточку. Господи, думаю. Он же в инвалидной коляске. Если его квартиры не существует, или же у него возникнут проблемы с необычным ключом или любые другие вопросы, ему будет сложно их решить, тяжело будет. И он приехал ко мне. Да, я поднимусь. Потом поеду домой, вызову другое такси. Как только лифт добирается до девятого этажа и прежде чем открываются его двери, Лео негромко произносит. «Прости». И я сразу уточняю. «За что?» «За доставленное неудобство». «Боже». Ключ оказывается вполне подходящим. Вначале мы слышим щелчок, затем дверь отходит примерно на сантиметр от проема. Лео мешкает, а меня любопытство заставляет протянуть руку и толкнуть ее вперед. Встречает нас полумрак очень большого помещения, в дальнем конце которого... Панорамные окна полностью затянуты римскими шторами. Все это отражается на полу, как в зеркале. Леон находит выключатель. Над нашими головами загораются шары из стекла и металла, свисающие с высокого потолка на длинных нитях. Всего их семь штук разных размеров. Три гигантских, остальные четыре просто большие. При свете под ногами обнаруживается черный гранит, отшлифованный до безупречного глянца. Если присмотреться, в нем рассыпана серебряная пыль. Млечный путь на ночном небе. «Вау!» – не сдерживаюсь я. И Лео отвечает на эту несдержанность улыбкой, правда, очень вымученной на вид. Мы проходим холл и упираемся в большой стол, расположенный прямо у стеклянной стены. Вокруг него, словно стражи, расставлены 12 массивных стульев. Справа от нас почти пустая комната. Слева просторная кухня и стеклянная лестница, ведущая на второй уровень. На кухне все черное, и рабочая зона, и островок посередине, и пол. Но мрачности нет из-за кремовых двериц, шкафов, из матового стекла. Из потолка, словно мыльные пузыри, торчат шары, похожие на светильники в холле. Ни цветов, ни фруктов не видно. Здесь никто не живет, но все настолько стерильное и сияющее, что страшно прикасаться. Об этом не говорю вслух. Хотя до истечения моего месяца только правды и полной свободы, технически еще целых шесть часов. Я не поступаю так, как хочу и как считаю нужным. Мне некомфортно. Почему? Потому что своей выходкой в аэропорту Леон начертил для меня персональные границы. Теперь я в рамках. Мне неприятно играть по его правилам. Но что в таком случае я делаю в его квартире? «Ну вот», — говорю, «похоже, все хорошо». И прежде чем мой род успевает сформулировать прощание, Лео выдает мне новое задание. «Наверху должна быть еще комната, спальня. Можешь посмотреть?» «Да, соглашаюсь, не без сомнений, конечно, и подцепляю большим пальцем ноги балетку, чтобы разуться говорит Лео, но мысль свою не заканчивает. На толстом стекле ступеней нет ни малейшего изъяна, ни пылинки, ни потерянной крохи жизни, обитавших тут когда-то людей. Поэтому я ступаю по ним так осторожно, будто по витрине ювелирного магазина. Только в самом конце лестницы мне приходит на ум, что я, вероятно, продолжаю шокировать золотого мальчика Лео. Я не только излишне откровенно в жестах и проявлении эмоций «Но я элементарно не отесана. Я никогда раньше не бывала в таких домах-квартирах, но мне совсем ни к чему так неосторожно это выпячивать. И я решаю, что впредь стану прятать и свой восторг, и неосведомленности вообще. Мне лучше помалкивать». Наверху две комнаты. Одна из них – претенциозная библиотека. Издание образуют световые переливы своими корешками. Я такого еще не встречала, чтобы книги собирались не по принципу содержания, а по цвету обложки. Пришло же кому-то в голову рисовать акварельные разливы книгами. Но в интерьере все это дело смотрится впечатляюще. Площадь спальни, похоже, превышает площадь моей квартиры. Таунхауса, вернее. Вместо кровати квадратное возвышение, на нем матрас, убранный покрывалом цвета кофе. Вообще, вся эта полупустая комната палитра оттенков и полутонов кофе, только полупрозрачная ткань, акцентирующая единственное во всю стену окно белого цвета, а за ним залив кол харбор и горы Сеймур и Гроуз. Спускаться вниз страшновато, перил у лестницы нет. Комнат две, библиотека и спальня, вполне приличная на вид. «Спешу не только доложить Лео результаты разведки, сколько отвлечь его внимание от моих неуклюжих шагов по пластинам стекла, непонятно на чем держащимся и как прочно скрепленным. Ну и выдумать же всякую хрень». «Нет, ну его квартира, конечно, впечатляет. Не сбивает с ног красотой и совершенством, но чувство некоего восторга и, как следствие растерянности, все же присутствует». «А терраса есть?» – уточняет Лео. «На мгновение я задумываюсь, могла ли ее пропустить. Нет, не думаю. Тут должна быть терраса. Мы одновременно озираемся по сторонам, но ничего похожего на выход на террасу или балкон не видно. Вон она!» – внезапно показывает Лео. «И действительно?» Через стекло гостиной видна просторная терраса. Выход на которую, судя по ее расположению, должен быть из комнаты рядом. Не сговариваясь, мы с мы направляемся в нее. «Это вторая спальня», – ставит меня в известность Лео. Комната по размеру чуть меньше верхней спальни. Пол полностью закрыт кремовым паласом с длинным пушистым ворсом. Судя по тому, как глубоко проваливаются в него ступни ног, под ковром должен быть тонкий слой поролона. Так было и в верхней спальне. В этой комнате две стены стеклянные. Третья – кремовые глянцевые шкафы и ящики на всю ширину и высоту стены. На четвертый – такой же выступ и над ним прикрепленный к стене телевизор. Комнату зонирует черный комплект из двух диванов и несколько кресел. Между ними модный деревянный столик из безупречно отшлифованного пня. Этот пень перевернут вверх ногами так, что его ответвления, бывшие когда-то корнями, Образуют лепестки. А где кровать, интересуюсь я? Должна была быть. Тиван, скорее всего, раскладывается. Да, наверное. Соглашается Лео с глубоким вздохом. Окей, начинаю суетиться. Я рада, что все в порядке. Пойду вызову такси. Может, останешься? Я машинально перевожу взгляд с массивной вазы посреди столика на Лео Он смотрит на меня. «Слушай, лихорадочно пытаюсь собрать свой мозг в кучу». «Мне кажется, ты не так понял». «Нет, я просто подумал, может быть, мы могли бы поужинать вместе». У него под глазами круги. «Не понимаю, почему я раньше их не заметила?» Он краснеет. «Это даже слишком отчетливо видно на его бледном лице» и моя гордость из возбужденного состояния переходит в нормальное. И черт возьми, что это в его глазах? Не вызов, нет, но желание удостовериться в чем-то. Ожидание подтверждения горьких и злых предположений? Он будто спрашивает глазами. Ты отказываешься, потому что печешься в двадцать первом веке о девичьем достоинстве? Или потому что прикрываешься им? В его взгляде горечь. И болезненность. Но есть там кое-что еще. Надежда? Мне требуется время, чтобы сформулировать ответ. Лео, я летела двадцать часов, дико устала, если откровенно. Тащиться куда-то ужинать сейчас. Можешь отдохнуть наверху, а я закажу доставку еды. Тут мои мысли принимают новое, совершенно неожиданное направление. Успел ли я сообщить в переписке, что у меня никого нет? Что если вдруг какой-нибудь маньяк порежет меня на кусочки в своих фешенебельных апартаментах, ни одна живая душа не хватится моего бренного тела, потому что даже с работы я уволилась. Ну, разве что в хосписе обо мне вспомнят. Но вряд ли обратятся в полицию, потому что люди исчезают с этой волонтерской работы слишком часто, чтобы кого-нибудь беспокоить по этому поводу. Лео взбирается взглядом по стеклянной лестнице, и мы оба понимаем, что на второй этаж ему не подняться. «Ты будешь там в безопасности», подчеркивает он, словно читая мои мысли. «И теперь уже краснею я».